К такому решению ее подтолкнула тяга к движению, к переменам, вполне осмысленная, поскольку Камилла не имела склонности скитаться без цели. Долгое пребывание на одном месте, в Сен-Викторе, начинало сковывать ее разум и приносить свои плоды, бесцветные и безвкусные. А тут еще эта история про болото, где томится душа Сюзанны.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 — Не высажу. Я буду возить их до скончания века, пока они не ссапают Массара. — Ты хочешь сказать, эти типы всерьез решили найти Массара? Лоуренс не на шутку встревожился. — Именно так. — И ты их повезешь? То есть ты сейчас уезжаешь? — Да. Думаю, это ненадолго. Неуверенно произнесла Камилла. Лоуренс положил руки ей на плечи.